Глава двадцать девятая. По коридору цитадели неторопливо шла девушка в форме сотрудника администрации убежища. Все бы ничего, в цитадели много девушек, но был один интересный момент. Люди на ее пути практически сворачивали шеи. Многие мужчины же бросали все дела и, словно завороженные, следовали за ней, не понимая, почему это делают. «Кто эта красотка?» просила одна из девушек и кинула взгляд на толпу зомби. «Ну, судя по бейджику на груди, это Алис. Да и рыжие сопровождают ее, значит, и правда она», ответила другая. «Я сегодня к жабе, мастеру образов. Пожалуй, я с тобой». Женщины искренне завидовали Алис, а мужчины не могли отвести взгляда. Красота женщины покорила их сердце и не только. В скором времени три жены Сергея заперлись в кабинете Алис и принялись ожидать. И ожидание не продлилось долго, вскоре раздался стук и после получения разрешения в кабинет вошли три фиолетово-кожих пришельца с планеты Троу, да и сам народ назывался так же. Ну, из них были худощавыми и парили над землей, а третий был облачен в красивые золотые одеяния и увешан системными украшениями. Мужчина, что явно не был Гэри, кивнул и вышел вперед. «Спаситель мира Троу-О-Егор приветствует вас, достопочтимая Алис. Вы же Алис, да?» он кинул взгляд на невероятно обворожительное лицо украшенное полуулыбкой бесподобную фигуру и длинные ножки выглядывающие из строгой юбки белого цвета впрочем как и вся форма девушки да я алисы прошу прощения за мой временный облик это все влияние одного нехорошего навыка девушка указала рукой на диван и ее собеседник присел а его сопровождение осталось парить «Нет, что вы!» – заулыбался он. «Даже по меркам моего народа вы невероятно красивая». «Благодарю. Тогда сразу перейдем к делу?» «Да». Мужчина скривил лицо, глаза вспыхнули голубым светом. «Ваша информация... Я бы хотел уточнить некоторые детали. Ваш муж... Он говорил, что система скоро отключится...» «Так и есть, он определен как избранный». На лице Алис появилась чарующая улыбка, от которой мужчина резко вспотели, а девушка продолжила. «В течение месяца Сергей попадет к ядру системы, и оно отключится, исполнив свое предназначение». «Предназначение? Можно поподробнее», – заинтересовался он, стараясь не пялиться на нее. «У всего есть своя цена». Девушка мило улыбнулась и кинула взгляд на двух великих проводников. Те пытались читать ее мысли, но это было бесполезно, ведь у нее самой есть навык чтения мысли, причем третьего уровня, а характеристики просто запредельные. «Мы в любом случае поможем вам». Он тяжело вздохнул, вспоминая слова и гориллы. «Поэтому мы союзники». «Очень надеюсь на это». Вскоре девушка нетороплива и со всеми подробностями рассказала все, что знала про систему, заставляя всю Троицу хмуриться и злиться. Причина создания системы и гибели миллиардов Троу настолько нелепа, что как бы не скрывали Спаситель и его сопровождение свои чувства, внутри он кипел, а пальцы сжимались в кулаки. «Значит, нужно продержаться и все? Конец?» Вероятно. Администратор попробует не допустить этого. Понимаю. Тогда мы сделаем все, чтобы помочь вам. Тогда обговорим договор? На лице девушки появилась очаровательная улыбка, увидев которую, спаситель мира был готов подписать что угодно. Вскоре все обсудили и подписали. Для составления договора использовался особый системный предмет. Похоже, использовала Малара, когда продавала Сергею рабов. «Ты молодец», – заговорила девушка слева, а за ней девушка справа. «Они были очарованы тобой. Мне позвать следующих?» «Да, девчат, раз я сегодня такая красавица, то воспользуемся этим по полной, а потом я отключу навык навсегда». В голосе девушки чувствовалась легкая обида, но прошлая ночь. Она была выше всяческих похвал, особенно выражение лица Сергея, когда тот все-таки соизволил вернуться домой. Несколько часов спустя, малое убежище народа ноур Жабий город был заброшен, ведь все они, включая мутировавших особи были перемещены в убежище. Защитные сооружения были демонтированы, и осталась лишь небольшая крепость Легиона. Даже в городе Владыки все было демонтировано, а сам город тщательно досмотрен. Все, что имело какую-либо ценность, мародеры отмародерили. И сейчас Сергей с группой людей стояли на границе Ковчега, смотря на этот город. Точнее, на то, что от него осталось. — Как подготовка? — спросил босс да «Нападем на всех сразу, никто не сможет уйти». Соломон, стоящий рядом, злобно заулыбался, предвкушая скорую месть всем тем пришельцам. «Отлично!» В этот момент стена тумана начала перекрывать границу, а блуждающий остров стремительно поглощался. Его будто засасывало в черную дыру, и в этот момент пространственный мост в Крыму ожил и загудел. Фонари на его корпусе, что едва не достигали космоса, ярко засветились, оповещая, что идет получение энергии в больших количествах. Этот свет постепенно усиливался, отчего мост в прямом смысле засиял, и его можно было бы увидеть с МКС, если бы там кто-то был. Вместе с этим усилился гул и тряска, а потом раздался хлопок, взвыл ветер, разносящий концентрированную жизненную силу на десятки, если не на сотни километров. Люди, собравшиеся на представление, ощутили, как их обдувает приятный теплый ветер, даря приятное чувство в легких. Впрочем, многим казалось, что они едва ли не молодеют. Внимание! Планета Земля получает огромное количество жизненной силы. Внимание! Сердце мира перенаправляет часть полученной жизненной силы на определение позиции ковчегов-торженцев. В этот момент по белому пространству, что являлось границей Земли в пространственном океане, прошла энергетическая волна. Благодаря ей сердце мира зафиксировало около десятка ковчегов, и все пространственные лорды, что сейчас находились в океане в виде силуэтов света, тут же увидели свои цели. Они будто подсвечивались. Внимание! Сердце мира нашло девять вражеских ковчегов. «Их позиции зафиксированы на четыре часа. Возможность открытия ими телепортационных врат заблокирована». «Самый большой на мне», — мысленно проговорил Сергей. «Второй по размеру наш», — ответил командующий силами союзников. «Тогда я займу третий по размеру», — хохотнула Татьяна. Ее силуэт из света имел приятное очертание, но не более «А вот у девушки, что говорила следом...» «Я помогу, Татьяне, подстрахую». Говорящей была лидер Кубы, и даже в виде силуэта, состоящего из света, ее форма заставляли некоторых лордов пялиться на нее, а лордов было много, около сорока. «Сердце, подсвети каждому его цель». Приказал босса, и тут же его выбранный ковчег изменил цвет с желтого на голубой. В глазах других лордов он также оставался желтым, а их ковчеги голубели. И вскоре все цели были распределены, и началась подготовка к атаке. Серьезного сопротивления никто не ожидал, ведь большая часть сил противника была уничтожена на земле, но расслабляться никто не смел, поэтому от ООЛ была целая армия резерва, что придет на помощь, если понадобится. Армия Сергея собралась на западном полуострове Убежище, причем собрали ее исключительно из легионеров и военной техники. Также на границе стояла здоровенная крепость Легиона. Она была даже крупнее той, что создали для защиты от армии владыки. На островках, что севернее и южнее полуострова, разместилась артиллерия, что способна бить на десятки километров, а также система залпового огня. На воде стоял флот, готовясь встречать врага во всеоружии. И вот... Стена тумана развеялась, и люди увидели покрытую паутиной землю. Деревья, крепости, города вдали. Все было в паутине. Внимание! Корни священного древа предотвратили вторжение неопознанных форм жизни. Маги земли! рявкнул сергей но сообщение и так все видели поэтому легионеры магии тут же принялись укреплять почву чтобы ни одна тварь не пролезла ну а арианна проследит за этим. Остальные легионеры зашагали вперед, входя на территорию противника. По небу же полетели дроноразведчики, но системы крепости легиона уже ушли достаточно глубоко на территорию противника, отчего мини миникарта бойцов была одним красным пятном. Враги были повсюду и в огромных количествах. Стоило людям пройти несколько сотен метров, как из земли, паутины, да и из ближайших сооружений повалили пауки. Кто-то был размером с арбуза, некоторые могли перевернуть внедорожник. «Берсерки!» — приказал босс, что уже успел ознакомиться с отсчетами по поводу эффективности легионеров, но хотел увидеть сам. Легионеры-берсерки замерли, а в их корпусе появились тысячи отверстий, из которых зазвучал странный звук. Пока готовилась атака и системы синхронизировались между собой, берсерки не могли двигаться, поэтому их нужно было защищать. К счастью, сравнительно недолго». Прошло всего около десяти секунд, и из бойцов вырвалась звуковая волна такой силы, что все пауки вокруг них попросту взорвались, от их тела осталась лишь сжиженная плоть с кровью. Но и это не все. Звук также распространился под землю, а учитывая, что берсерков было 3000 и все они синхронизировались, мощь звуковой волны была ужасающая. Казалось, даже земля нагрелась, но небольшая дозорная крепость в паре сотен метров и вовсе рассыпалась, будто она сделана из песка. «Неплохо», — подметил босс в облике божественного Муу. На нем была обычная одежда, не стесняющая движений и не мешающая хвостам. Ну, а оружие ему было не нужно. Он сам оружие. «Продвигаемся вперед и посмотрим, что там». «Босс, это похоже на то, что мы видели в амазонских лесах. Ну, тех самых, что вы спалили», — заговорил Соломон. «Что-то такое припоминаю. Там вроде широши были. Да, они были под контролем пауков и в то же время служили инкубаторами для них». «Жить бы тут все». «То же самое вы сказали, когда узнали про амазонку», — хохотнул один из офицеров. «Пока не сжигаем. Вдруг ценности?» — заявил босс и вспомнил об одном навыке бога. такс я пока полетаю, а вы продвигайтесь дальше». Вскоре Сергей обратился богом-драконом и полетел дальше. Было очевидным, что ковчег состоит из множества небольших ковчегов, из семнадцати, если быть точным. Именно столько Сергей увидел городов, и все они тонули в паутине. С помощью своего взора-мародера Сергей подметил несколько складов с оружием и прочим системным снаряжением. Взор оценивал их в миллионы монет. А вот самих монет не нашел, что, впрочем, логично, ведь они лежат на балансе ковчега, что означает надобность захватить ковчег. «Есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» – заявил дракон, обернувшись огромной золотой гориной «С хорошей», – ответил Соломон, но в душе понимал, что обе новости плохие, для них плохие. «Здесь немало ценностей, поэтому города сжигать не будем». «Больше смахивать на плохую новость!» — кто-то хохотнул. «А вот плохая новость в том, что для того, чтобы добраться до монет на балансе Широши, нужно захватить их ковчеги, а для этого придется истребить всех пауков». Люди посмотрели на мини-карту, и хорошая новость стала казаться еще более плохой, чем плохая. Врагов было бесчисленное множество, но многие из них маленькие, их неудобно убивать, а потом еще и монеты собирать. «Я сказал, что нельзя сжигать города, а вот все остальное, пожалуйста». Заявила горилла и, создав в ладонях два огненных шара размером со среднего слона, метнула их куда-то в сторону. Но вместо взрыва эти шары, подобно дождю, осыпались на землю, сжигая паутину. Горила она плохо, магии огня пятого уровня было плевать, а огнеметом «Дружба-версия-2» и подавно. Паутина была устойчива к магии, но не к обычному огню. И тут один человек, которого потом поклялся побить едва ли не каждый легионер, предложил гениальную идею. «Босс, а если паутина устойчива к магии, может ее собрать и сделать, к примеру, клей, которым можно покрыть броню?» «Так, всем стоп, паутину не сжигать!» Босс оживился, а глаза заблестели. Нужно протестировать, насколько она хороша. Позовите Малару и монстрофилы-алхимика. Как его там? Точно, Азарус. В скором времени на ковчеге шираши нагнали кучу народа и жуков рабочих сири, которые шустро и умело собирали драгоценную паутину. Пауки же нападали целыми ордами, но разбивались о неприступную крепость в виде двадцати тысяч легионеров. Также строились башни легиона, чтобы получить больше разведданных, ну а авиация доставляла пехоту к местам скопления сокровищ. А тем временем ковчеги королевства Аргон подверглись массовому нападению. На каждый нападало по три и более ковчега. Люди попросту нападали со всех сторон и подавляли противника. Сперва нападал один ковчег и вынуждал противника артиллерийским обстрелом покинуть города и крепости, чтобы напасть. И в этот момент в тылу и на флангах появлялись еще ковчеги людей. Они тут же массированной атакой сносили крепости, атаковали тылы армии кровососов. Даже с учетом химер и рыцарей, людей было многократно больше, а благодаря легионерам люди имели подавляющую мощь. Эти трехметровые гиганты, шедшие вперед, оставляли после себя лишь трупы. Химеры не были способны преодолеть их могущественные барьеры, что, к слову, были синхронизированы между собой, поэтому никто из легионеров не мог получить повреждения, пока хоть у кого-то из них была манна. И такое происходило на всех ковчегах, кроме, пожалуй, третьего по величине. Там обнаружились какие-то насекомоподобные существа. Они, как и Троу, купили у Широши координаты земли и прибыли попировать на умирающем мире. Но что-то пошло не так, и вместо добычи они раз за разом получали паши. Как итог, вся их экспедиция полегла на земле, а это половина армии. Вторую половину снесли без особых проблем, на их город попросту сбросили метеориты. Платоядных разумных насекомых никто не любил, и брать их в плен или рабство ни Сергей, ни ООЛ не собирались. К концу дня лишь убежище продолжало возиться со своей целью, а все остальные ковчеги были успешно разграблены и розданы нуждающимся. К сожалению, от гражданского населения Аргона мало что осталось. Кровососы пустили их на производство химер. Всех выживших аргонцев, а это менее ста тысяч, отправили в убежище. Впрочем, как и тех, кого освободил Торге. Теперь общая численность аргонцев в убежище превышала миллион сто тысяч. Но что самое печальное, количество женщин и детей, их было более восьмидесяти процентов от численности. На одного мужчину шесть-семь женщин. Впрочем, многие рыцари были готовы взять под свое крыло жен и детей павших товарищей. Да и культура многоженства активно продвигалась среди населения. Как итог... Бог-дракон и не заметил, как его роль Гарем перепрыгнула с четвертого до седьмого уровня, а мощь от роли удвоилась. Также с седьмым уровнем появился навык со слащевым названием «Сила любви». Однако навык оказался очень интересным и в то же время обидным для Сергея, потому как на него он не действовал. Сила любви Все ваши последователи получают 10% ко всем характеристикам за каждую супругу-супруга. Навык действовал даже на классические пары, поэтому каждый последователь как минимум получил 10% ко всем характеристикам. Стоит уточнить, что не к базовым, а это означает, что если броня дает плюс 60 к магии, то благодаря силе любви и одной жене маг получит 66 к магии. Такая соблазнительная прибавка мало кого оставила равнодушным. Только вот оказалось, что максимум это бонус сто процентов. «Система, что за фигня? Почему я не могу стать своим же последователем?» Ругался Сергей, лёжа в кровати, а рядом лежали четыре уставших и издеможённых жены. «Жизнь несправедлива». а «Если позолочу ручку...» Тогда у вас будет позолоченная рука, что, под подмечу, не очень удобно. Ха-ха, очень смешно. И звание Петросяна года достается системному помощнику. Чтобы стать последователем, нужно верить в бога-дракона. Так как вы и есть бог-дракон, нужно верить в самого себя, как в божество, а это, подмечу, уже клиника. Сережа. Заговорила Рейн. Она открыла свои красивые глазки и обратилась к тьмой, чтобы перебраться через Алис и воплотиться человеком на груди мужа. «Зачем тебе верить в дракона? Верь в бога жадности». «Ты видишь мои системные сообщения?» Удивился он. «Угу», кивнула она. «Странно, но да ладно. Система, что скажешь? Молчишь, да? Хе-хе». Сергей закрыл глаза и попытался поверить в Бога. Сделать это было тяжело, учитывая, что он и до апокалипсиса не очень-то верил в него. Сперва он пытался уверовать в Бога мародерство, но не вышло. Впрочем, как и с жадностью. Мужчина попросту не считал себя жадным мародером. Многие бы поспорили с этим, но так уж считал Сергей. Гарем... В нему он не верил и не понимал, как его четыре жены не поубивали друг друга, да и его. Защитник угнетенных? Сергей вырос на улице, пережил множество трудностей, повидал множество человеческих пороков и людское безразличие. Поэтому в защитника он тоже не верил, как и в могущество. Сила как таковая никогда его особо не интересовала, хоть он и старался держать себя в форме. Творец миров, в него практически никто не верил. Сергей не был исключением. Процветание же было самой популярной ролью бога-дракона, и, возможно, мужчина поверил бы в это, но... Вы уверовали в бога-картошки, как последователь? Сергей завалило системными сообщениями и одновременно с этим его скрутило от боли. Впрочем, сейчас взвыло немало народу, с которыми у босса есть связь, включая жен. Кроме Рейн, она богиня. Однако перепугалась она не на шутку. Но боль быстро прошла и стала... Хорошо, сила переполняла тело мужчину, да и женщин. Характеристики. Сила 68, 1119. Ловкость 70. 1391, выносливость шестьдесят три живучесть шестьдесят восемьсот магия двести тридцать шесть все итоговые характеристики сергея увеличились на 40%. магия больше 8000 ахнула Рейн, прочитав системное сообщение муженька. «У меня почти семь тысяч», — заявила Элли, а за ней и сестра. «У меня тоже? А у меня, боже мой, уже шесть тысяч». Алис впервые за долгое время посмотрела на свои характеристики и обомлела от огромных цифр. «Сереж, у нас же столько манны, а мы ее не используем». Мы ведь можем пригодиться, заправлять снаряжение, создавать боеприпасы. Боюсь, как бы вы не стали целями этой твари, администратора. Поэтому с этого дня все будете под охраной. Сергей попытался всех обнять и прижать к себе. Есть такая вероятность, задумалась одна из рыжих, и вторая кивнула ей. Нужно быть начеку, а также... Она посмотрела на алиса а та прочла ее мысли. «Где взять еще шесть жен?» «В этом нет надобности», — возразил он. «Но это же шестьдесят процентов!» «Да-да, из-за связи я чувствую, как вас перекосило от этой мысли, поэтому забудьте. Новые жены мне не нужны и не спорьте. Лучше придумайте, как Даниэля женить. Он по уши влюблен в свою блондинку и не подпустит к себе других женщин». «Женим», — хором ответили девушки и рассмеялись.